распространилась на всю Поднебесную, и нам надлежит в день праздника фонарей зажечь в столице фонари, чтобы отпраздновать наступление в государстве великого благоденствия. Выслушав Цзиньхуэя, Ван Би приказал жителям Сюичана зажечь разноцветные праздничные фонари. Наступила ночь на 15 число первого месяца. В чистом небе ярко сияли звезды и луна. Толпы гуляющих шли по улицам при свете разноцветных фонарей. ванби и остальные военачальники государевой охраны пировали у себя в лагере. Миновало время второй стражи. Вдруг раздались крики, и Ван Би доложили, что за лагерем вспыхнул огонь. Ван Би выскочил из шатра и решил, что в лагере измена, вскочил на коня и бросился к южным воротам. Тут он столкнулся с Гэн Дзи, который выстрелил в него из лука, попав в плечо. Преследуемый воинами Гэн Дзи начальник охраны бросил коня и пешком добрался до дома Дзиньхуэя. Вдруг он услышал голос его жены, которая подумала, что это вернулся муж, «Ну что, убили вы этого Ван Би?» Перепуганный Ван Би, поняв, что Цзиньхуэй заодно с мятежниками, помчался к Цао Сю и обо всем ему рассказал. Цао Сю во главе отрядов тысячу воинов бросился в бой. В городе начался пожар, загорелась башня пяти фениксов, государь укрылся во внутренних покоях. Сторонники Цао Цао Не на жизнь, а на смерть отстаивали ворота дворца. До них доносились крики «Смерть Цао-Цао! Поддержим ханьскую династию!». Тем временем Сяхоу-Дунь, по приказу Цао-Цао, охранявший столицу, во главе тридцати тысяч воинов стоял лагерем в пяти ли от города. В ту ночь он увидел зарево над Сюйчаном и тотчас окружил столицу. Один отряд вошел в город помочь сторонникам Цао Цао. Цао Сю бился до рассвета. Бен и Вэй услыхав, что Цзинь Хуэй и братья Цзи убиты, решили бежать, но у городских ворот столкнулись с воинами Ся Дуня и были взяты в плен. Ся Дунь, вступив в Сюй приказал тушить пожар и взять под стражу семьи тех, кто возглавлял заговор. К Цао-Цао был послан гонец с донесением о случившемся. Вейский Ван приказал казнить Гэн-Дзи Вейхуана с семьями на базарной площади, а чиновников, находившихся в Сюичане, переправить к нему в Едзюнь. Цао-Цао вспомнил предсказание Гуань-Лу, об огненном бедствии и велел наградить прорицателя. Но Гуань Лу награды от Цао Цао не принял. Тем временем Цао Хун с войском прибыл в Ханчжун. Он приказал военачальникам Джан Хэ и Ся Хоу Юаню занять наиболее важные проходы в горах, а сам пошел на врага. В это время земли Баси охраняли Джан Фэй и Лэй Тун, Войска ма стояли у заставы ся -Бань. Начальником передового отряда ма назначил Уланя. Тот пошел на разведку и столкнулся с армией цао -Хуна. Улань хотел отступить, но младший военачальник, Жень-Куй, сказал, «Вражеские войска только подошли, и если мы уклонимся от боя, то какими глазами будем смотреть на ма -Чао? Взяв копье наперевес, Жэнь Куй помчался вперед. Цао выехал против него с мечом. В третьей схватке он сразил Жэнь Куя. Войска Улани были разбиты, и он возвратился к Мачао. «Ты получил мой приказ?» — напустился на него Мачао. «Почему ты самовольно завязал бой?» «Это не моя вина», — оправдывался Улань. «Жэнь Куй не послушался меня». Довольно закричал Мачао, охраняя ущелье и в бой не выходи. В это время Мачао отправил доклад в Чанду и в ожидании ответа ничего не предпринимал. Бездействие Мачао напугало Цаохуна.